Глава 81. Эль Куэро. К ним летело три гигантских орка, сотрясая землю. Мало того, что у них было оружие, так еще и каждый из них достигал под 5 метров высоту и обладал мускулистым телосложением. Эти животные только и делают, что создают шум. Но в данный момент никто из присутствующих даже не думал их пугаться. Йон нахмурившись, подняла вверх руку. Словно катушка неток, клубок из красных цепей с острыми шипами вырвался из ее рук. Цепи с огромной силой и скоростью опутали тела орков. «Отпускаю!» Откуда-то сзади подала голос Эхидна. Она отпустила подол рубашки Кан-У, за которой держалась, и начала накапливать маги. Образовавшаяся черная энергия превратилась в горячие огненные шары. Созданные в одно мгновение, три огненных шара тут же полетели в гигантских орков. Окутанные цепями орки, загоревшись, начали активно вырываться. Находившиеся позади Пэхваньон, Ку Хён Мо и Кан У направились в сторону монстров. Они, словно герои комиксов, ловящие монстров, быстро обошли их со спины и одновременно атаковали. Хлынула темно-алая кровь, и здоровые тела монстров безжизненно повалились на землю. Хён Мо аккуратно приземлился на землю и присвистнул. «Его же Кан У зовут!» Слышал, что Ред талантливый новичок. Но не ожидал, что настолько. Он точно новичок? Уточнил Хёнму Хвайон. Он был настолько опытен, что у парня с трудом поворачивался язык назвать его новичком. Взгляд Хьонму сверкнул, и он посмотрел прямо на Кан-У. Изначально, когда Кан-У объяснял им сегодняшний план действий, он подумал, что парень здесь только благодаря своим хорошим идеям и рассуждениям. Но увидев, насколько опытно он себя ведет в бою с орками, понял, что ошибся. Ммм, я позже тебе все объясню. Но знай, что в бою он ничуть не уступает Юнджу. Что? Ча. Чан юнджу Долго объяснять. Он, потеряв до речи, перевел взгляд на юнджу Увидев, что она не пытается опровергнуть сказанное, он решил, что это может быть правдой. Нет, но как? Благодаря разлетающимся слухам он слышал, что Red Row спонсирует игрока, которому нет и трех месяцев. И хотите сказать, что новичок способен сравниться с юнджу входящий в топ игроков Кореи? Мон снова подумал, что просто мог ослышаться, и в этот раз перевел взгляд на Кан-У. Но и тот отвел себя спокойно, будто все сказанное являлось правдой. «А вот и озеро! Выглядит спокойно!» Территория вокруг озера принадлежит Эль-Койеро. Кан-У огляделся. Тут было так тихо, даже не верилось, что они находятся в центральной части врат. Но и в этой тишине изредка раздавалось тихое похлопывание, в сторону которого и повернулся парень. «За последние три дня, которые он провел во вратах, было подобрано идеальное место. Нам туда!» «Думаешь, этот способ действительно сработает? А у тебя есть другие идеи?» «Нет, других нет». Ёнджу потерев лоб рукой, посмотрела на огромный камень, находящийся рядом с озером. Вокруг здорового камня медленно передвигались покрытым хом зеленые големы – Человек-скала. Это третий вид монстров, обитавших во вратах уровня С в Сувоне. На самом деле, таких существ можно было увидеть довольно редко, а за счет того, что они не нападали первыми, они не особо-то напоминали монстров ранга С. А вместо кожи у них был толстый слой камня. Вероятно, из-за этого они не могли пренебречь страшным эль и оставаться жить у озера, а не уйти в чащу леса, как это сделали остальные. Из-за того, что они находились на территории эль -Куэро, игроки не охотились на големов, но даже если им удавалось схватить парочку, они не приносили большого количества очков опыта, из-за чего их считали бесполезными. Что ж, начнем. Хорошо, ты же знаешь, что сегодня ты являешься ключевой фигурой. Йонджу тяжело кивнула головой. В юрках вместе с красным светом начали появляться десятки металлических цепей. Нам тоже пора. Пока Ёнджу готовилась, у остальных, согласно плану, тоже было чем заняться. Кан У взял в руки одну из созданных Ёнджу металлических связок. В этот раз это были не привычные цепи с острыми шипами, а связки абсолютно гладких, блестящих цепей. Ёнджу и Хён Мос с обеспокоенным взглядом кивнули головами. Фух! Глубокий вдох и выдох. В воздухе повисло напряжение. Кан У перевел взгляд на спокойное озеро. Оно выглядело так прекрасно, и трудно было поверить, что в нем может обитать страшный пожиратель. Ну что ж кан поднял руки вверх, и в нем тут же забурлила маги, и, концентрируясь, начала перетекать в руки, которые он резко опустил вниз. Сила грохота начала свое действие. В одно мгновение по округе до самого озера разлетелся грохот, способный оглушить. Раздался орев. Идет. Реакция последовала моментальная. На гладкой поверхности воды сначала появились пузырьки, а вслед за ними огромное нечто. Через все озеро в их сторону мчалось огромное существо, по 30 метров напоминающее ската. «Эхидна!» да. Стоило только Эль Куэру один раз дернуться, как в их сторону полетели крупные довитые шипы размером с ладонь. Эхидна, выступив вперед, выставила перед собой руки и создала из маги черную стену. Раздался звук разбивающегося толстого стекла. На лице Эхиды тут же появилось удивление, а выставленные вперед руки затряслись. «Вперед!» Кан-У выбросил руки. Через дыру в созданной Эхидной стене Кан-У применил силу небес, быстро подлетел вверх. «А это уже не шутки!» Хваньо и Мо схватившись за спущенные вниз цепи, тоже поднялись в воздух. Все трое поднялись вверх на десятки метров, как вдруг Мо завопил. «Падаю! У меня же боязнь высоты!» Завопив еще громче, парень крепко вцепился в металлические цепи. кан аккуратно опустился на спину монстру. Нужно успеть, пока он снова не ушел под воду. «Хорошо!» Эль Куэра внезапно начал отряхивать, и Хёнмо потерял равновесие и упал. «Как же скользко!» Он быстро достал один из своих ножей и силой всадил его в спину элькуэру прокручивая в плоти дыру. Почему Сом издает такие звуки? Парень, продолжая ворчать себе что-то под нос, продолжал действовать по плану. Схватив одну из цепей, он всадил ее в тело элькуэру придавив своим ножом. То же самое сделал и Встав на спине монстра и уловив равновесие, она замахнулась своим мечом против ветра и всадила его в кожу монстра. После чего взяла одной рукой цепь и засунула ее монстру под кожу из ран водопадом полилась кровь. Эль Куэру начал барахтаться из стороны в сторону. Хван и Хён Мо повисли на цепях и скатились чуть ниже по спине. Кан У, используя силу небес, снова поднялся вверх, не ощущая на себе колебаний монстра. Еще немного подергавшись, он изогнулся. Собираешься уйти под воду? У Эль Куэру было одно огромное преимущество, гарантирующее ему безопасность. И этим преимуществом являлось гигантское озеро – Кан-У опередил монстра и нырнул в воду первым. Картинка перед глазами тут же поплыла, и его окутало сильное течение. Погрузившись в воду, Кан-У сразу же поплыл к животу Элькуэро. На его огромном белом животе располагался рот и жабры. Парень никак не мог собраться и поплыть прямо, его и то и дело сносило течением. Он сконцентрировал в одном кулапе мощную магию. Небесный разлом! Еле слышно пробормотал под водой Кан-У и выставил вперед руку. Сложилось впечатление, будто под водой произошел крупный взрыв, вызвав водоворот, который смог вытолкнуть монстра на поверхность. На Элькуэру не было ни единой царапины, свидетельствующей о только что произведенной Кан-У атаке. Но парень был не согласен. Поскольку он ударил кулаком в воде, то не смог использовать всю мощь и задействовал всего лишь 10% от силы. Сейчас Кан-У понял взгляд на подлетевшего в воздух монстра. Он оттолкнулся от воды ногами и создал сильные волны, вылетев из воды и тут же почувствовал резкую перемену в давлении, которую непременно почувствовал и сам монстр. Издав громкий вопль, монстр захлопал плавниками в воздухе, из которых в разные стороны полетели искры. «Слезайте со спины!» Хвайон и Хёнмо, висевшие на спине Эль сразу же оттолкнулись от него и высоко подпрыгнули. Кан У почувствовал, как по его телу прошел мощный электрический разряд. Настолько сильно, что перед глазами все побелело. Выражение его лица ничего не выражало. Кан-У! Выпущенный хидной магией поддержала парня. Ток, колотивший все его тело, наконец-то ослаб. Сила оледенения. Водная гладь тут же покрылась слоем толстого льда, на который и упал, находившийся все это время в воздухе, эль -Куэру. Но это было временным способом, то как лед под весом 30-метрового существа начал постепенно трескаться. Кан-У, выжидая удобного случая, покрепче сжал руку, которую держал металлическую цепь. Он приближался к монстру, а точнее к находящемуся у живота жабрам, медленно пробираясь по трескающемуся льду. Из широко раскрытых жабр пошла темного цвета кровь. Хлопая ртом, он истекал кровью. Но никого это не волновало. Кан -У зашел внутрь монстра через рот, держа в руках цепь. Он шел напрямик, разрезая препятствующую ему плоть. Применив силу тысячи, он беспощадно вырывал куски мяса внутри монстра, пробираясь глубже и глубже. Его целью было соединить цепь у него в руках и цепи, находящейся в теле монстра снаружи. Раздирая на куски эль Куэро, Кан ушел дальше. Тело монстра уже ужасно затрясло. Красная кровь начала сменяться черной, в конце концов он перестал видеть хоть что-то, но парню было все равно. Даже если он не мог видеть, он мог двигаться. Он продолжал уродовать внутренность монстра, продвигаясь вперед. Залитой кровью, наконец-то пробил дыру наружу. Он окутал находящегося у него в руках цепью Эль Куэро. Кан-У, схватившись за цепь, залез на спину к монстру. «Тяните!» – прокричал кан Ум. «Держи крепко!» Донесся издалека крик йон -джу». Вместе со звуком, который обычно сопровождает землетрясение, они начали вытаскивать эль на сушу. Усевшись на спине монстра, парень посмотрел в сторону, где находилась йон -джу. Связанные цепями десятки каменных людей находились прямиком за девушкой. «Отлично!» Вымоченный в крови, Кан -У улыбнулся.